Глава двенадцатая Кто-то тряхнул меня за плечо. Недовольна мыча, попыталась сбросить с себя лапу, не дававшую снова забыться. Но тряска возобновилась. «Подъем!» Крупый голос заставил резко подскочить. Глаза распахнулись, но тут же зажмурились, когда ударилась о крышку салона. Голову прострелила боль. «Чего так орать?» «Пошли!» Чёрный выдернул меня из машины и почти бегом потащил к какой-то высотке. Местность была незнакома, да и сонливость ещё не спала. Не удалось сориентироваться. Дура! Надо было получше оглядеться. Чистый ухоженный подъезд и лифт с зеркальными стенами. Райончик явно не бедный. Ехали в молчании. Я боялась даже поднять голову, чтобы посмотреть на похитителя.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 Кодовый замок. Вот кантон. И всё. Когда я говорю «всё», это значит «всё». Он просто повернулся ко мне спиной и пошёл вглубь своего расфуфыренного жилища. «А? Э?» Смотрела в спину удаляющемуся хозяину дома и думала. «А мне что делать?» С самого начала на ум пришла дурная мысль. «Кухня. Ножи». Но я отогнала её прочь.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 Я толком так и не узнала, что он сделал чёрному, но что-то мне подсказывало, что отец не стал бы ставить на кон гараж. Почему тогда тот громила сказал, что батя проиграл его в карты? Хрен знает. А тачки? Откуда у него бабки на x и на лешего? За такие можно купить несколько квартир. Он явно не бедствует. А где деньги, там и власть. Да...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 Застыла, Даже идти перестало. Встало, как вкопанное в дверях. Чёрный подошёл к столу и включил ноутбук. Скинул брови и одними глазами указал на стул перед его столом. Сам уселся за бок. Я боялась глазить, торопливо приблизилась и заняла место напротив. «Угонишь для меня тачку, и мы в расчёте». Я, как воздушный шарик, выдыхала, пока не кончился воздух в лёгких. «Такое облегчение! Блядь, да хоть десять тачек!» А потом он развернул бук ко мне, и я охуела. «Пиздец, друзья! Лучше бы убил!»